Не я эмоционально, а ты. Впрочем, того требует твоя профессия, правда? Это ты забеспокоилась, подумав, что с и м п а т и ч н а я на первый взгляд, отвергнутые сирена на паунув овцов-жемчугов приступят ч а я н о й мести. Ты сразу начинаешь искать для сирены о п р а в д а н и я с м я г ч а ю щ и е о б с т о я т е л ь с т в а Вздрагиваешь при мысли, что ведьмак, которому заплатил князь, прикончит прелестную сирену только за то, что ты осмелилась поддаться эмоциям. А ведьмак Эсси свободен от таких дилемм и от эмоций. Даже если окажется, что виновата сирена, ведьмак не убьет ее, потому что это запрещает кодекс. Кодекс решает дилемму за ведьмака. Глазок взглянул на него, быстро подняв голову. «Любую дилемму?» «Она знает про Йеннифер», — подумал он. «Знает. Эх, Лютик-Лютик, стервозный ты сплетник». Они глядели друг на друга. «Что скрывается в твоих синих глазах, Эсси? Любопытство? Увлеченность моим отличием?» Каковы темные стороны твоего таланта, глазок? Прости, сказала она. Глупый вопрос. И наивный. Говорящий о том, что я вроде бы поверила тому, что ты сказал. Возвращаемся. Ветер пронизывает до костей. Смотри, как ковышется море. Вижу. Знаешь, Эсси, это интересно. Что интересно? Голову дам на о отсечение, что камень, на котором оглаваль встречается с и р е н о й был ближе к берегу и крупнее. А сейчас его не видно. Прилив, коротко сказала Эсси. «Скоро вода дойдет вон туда, под обрыв». «Даже туда?» «Да. Вода здесь поднимается и опускается сильнее в о к т е й на 10 потому что тут, в теснении устья реки, возникает так называемое приливное эхо, или как там его именуют моряки». г е р р л т глядел на мыс, на драконьи клыки, вгрызающиеся в гудящий вспененный прибой. «Эсси, а когда отлив начнется?» «Что?» «Как далеко отступит море?» «А что? Ах, поняла. Да, ты прав. Оно отступит до линии шельфа». Линии чего? Ну, как бы полки, образующие дно, плоского мелководья, резко обрывающегося на границе глубины. А драконьи клыки? Они точно на краю. И до них можно будет дойти по суху? Сколько времени будет в моем распоряжении? Не знаю, поморщивость глазок. Надо расспросить местных. Но не думаю, Гераль, что это удачная мысль. Посмотри, между сушей и клыками камни, весь берег изрезан заливчиками и небольшими фиордами. Когда начнется отлив, там образуются ущелья, к о т у ы заполненные водой. «Не знаю». Со стороны моря, от едва видимых скал, донесся плеск. И громкий певучий окрик. «Белоголовый!» — кричала сирена, грациозно перескакивая с гребня одной волны на другую и молотя по воде быстрыми и з я щ н ы м и ударами хвоста. «Шьей нас!» — ответил он, махнув рукой. Сирена подплыла к камням, встава вертикально в пенящейся глуби, и обеими руками откинула волосы на спину, демонстрируя при этом торс со всеми его прелестями. Геральт кинул взгляд на э с и Девушка слегка зарумянилась и, с сожалением и смущением, на мгновение кинула взгляд на собственные выпуклости, едва обозначенные подплатицем. «Где мой?» – пропел уж ей нас, подплывая ближе. «Он должен был ждать!» Ждал три часа и ушел. «Ушел?» – высокой трелью удивилась сирена. «Не стал ждать? Не выдержал каких-то несчастных трех часов? Так я и думала. Ни капли жертвенности. Ну, нисколечко. Противный, противный, противный. А что делаешь здесь ты, белоголовый? Прогуливаешься с любимой?» «Прекрасная пара, только вот ноги вас уродуют». «Это не моя любимая, мы едва знакомы». «Да?» — удивилась е й н а с «А жаль, вы подходите друг другу, прекрасно смотритесь рядом. Кто она?» «Я из с е д а в е н поэтесса», — пропела глазок с акцентом и мелодичностью, по сравнению с которыми голос ведьмака звучал как воронье-карканье. «Приятно познакомиться, ш е й н а с Сирена шлепнула ладонями по воде, звучно рассмеялась. «Как хорошо, ты знаешь нашу речь». «Даю слово, вы поражаете меня, люди!» «Воистину, нас разделяет вовсе не так много, как утверждают некоторые!» Ведьмак был удивлен не меньше сирены, хотя и мог предполагать, что о б р а з о в а н н ы е и н а ч и т а н н ы е эсси лучше его знает старшую речь, язык эльфов, певучую версию которого использовали сирены, водоросские нереиды. Ему должно было быть ясно также и то, что певучесть и сложная мелодика речи сирен, осложнявшие ему общение, глазку его только облегчали. и ш е й нас!» — воскликнул он. Кое-что нас все-таки разделяет, и порой этим оказывается пролитая кровь. Кто? Кто убил в овцов жемчуга там, у двух скал? Скажи!» Сирена нырнула, взбурлив в о д у Через секунду снова выскочила на поверхность, а ее красивая л и ч и к о съежилась в противной гримасе. «Не смейте!» — пронзительно крикнула она. «Не смейте приближаться к ступеням! Это не для вас! Не ссорьтесь с ними! Это не для вас!» «Что? Что не для нас?» «Не для вас!» — воскликнула Шьейнас, бросаясь всем телом на волны. Высоко взметнулись брызги. Еще мгновение был виден ее хвост, раздвоенный узкий плавник, бьющий по волнам. Потом она скрылась в глубине. Глазок поправила волосы, взвихренные ветром. Она стояла молча, наклонив голову. «Не знал, что ты так хорошо владеешь старшей речью, э с и «И не мог знать», — ответила она с горечью в голосе. «Ведь... ведь мы едва знакомы».